Прошло 2 года. Герда подошла к кровати, болтая длинными висящими ушами. Лапой поскребла деревянную боковину и тихо, деликатно тявкнула. М-м, что, уже вставать пора? Илья сонно потянулся в постели. Спи, спи, ещё рано. Наверное, Ангелина проснулась. Герда у нас вместо радионяни. Алёна поднялась с постели, когда перед глазами у Ильи мелькнуло её обнажённое тело. Такой тёплый, знакомый до последней чёрточки, родинки и складочки, сон прошёл. Зато возникли другие желания. Он потянулся было обнять её, но Алёна отвела его руки, накинула халат и вышла торопливо запахивая его. Через несколько секунд из соседней комнаты послышался её нежный, бархатующий голос. А кто это у нас тут проснулся? Кто у нас потягивается? Кто у нас самый сладкий? В ответ доносилось младенческое лепетание. Проснулась Ангелинка. Илья встал с постели. Поспать больше всё равно не удастся. Натянув штаны и шлёпая босыми ногами по гладкому ламинату, направился в детскую. Там жизнь шла своим чередом. Алёна переодевала дочку, а годовалая Ангелина, крошечная её копия с такими же рыжими кудряшками, пыталась поскорее вырваться и поймать за хвост суетящуюся рядом герду. Завидев его, дочка мигом позабыла про собаку. Пя-пя! крикнула она, протягивая ручки. Пя-пя! Ха! -пя! Это означало, что её надо взять на руки и поднять высоко-высоко. Илья подхватил малышку, ощущая, что она стала заметно тяжелее за последние пару месяцев, и поднял над собой. Дочка залилась счастливым смехом. Почему-то с самого рождения она всё время тянулась к нему, даже больше, чем к матери. улыбалась, охотно засыпала на руках, и когда он приходил домой, бросалась встречать его на перегонки с Гердой, и тоже на четвереньках, пока ходить не научилась. Иногда Илья даже удивлялся, чем заслужил такое обожание. "Илюша, ты с Гердой погуляешь?" спросила Алёна. "Да, конечно", бодро ответил он. Утро выдалось ясным, и перспектива пройтись немного на свежем воздухе перед работой протеста даже внутреннего не вызывала. А вернёшься когда? Ну, не знаю. У меня сегодня заседание, а потом как получится. Постараюсь побыстрее. После рождения дочери Илья очень старался сделать свою работу как можно более дистанционной. И не только потому, что Алёна нуждалась в помощи. К счастью, по рекомендации знакомых удалось найти хорошую няню. Маргарита Алексеевна, строгая, но очень добрая женщина лет 50, всю жизнь проработавшая детской медсестрой, отлично справлялась со всеми бытовыми вопросами ухода за младенцем, но ему самому хотелось как можно больше быть рядом с дочкой. Чувство уходящего времени теперь сосредоточилось для него не в чудовищном хронофаге, а в рыжеволосом ребёнке с весёлыми и словно всё время удивлёнными серыми глазами. Было ощущение, что девочка каждый день растёт, меняется, становится немножко другой. Вот улыбнулась, вот зубик вырос, вот уже пошла. И каждый раз хотелось остановить мгновение, пережить его во всей полноте, не упустить. Но всё-таки временем, предназначенным для общения с семьёй, иногда приходится жертвовать. Илья заглянул в свой ежедневник. Алёна, я хотел с тобой посоветоваться, начал он. У наставника на следующей неделе начинается новый курс по бизнесу. 3 дня в неделю по выходным в течение месяца. Ты хочешь пойти? Да? Маленькая Ангелина мигом притихла у Алёны на руках, словно понимая, о чём идёт речь. "Ну, думаю, что надо", честно ответил Илья. "Я же теперь больше управленец, чем юрист. Чувствую, знаний не хватает, а у наставника свой подход. Вы как, справитесь?" Ангелина собралась было уже захныкать, но Алёна ответила твёрдо: "Справимся, конечно. Не переживай". И лукаво улыбнулась: "Мне потом расскажешь". Гаф Герда, видимо, устала ждать прогулки. Она принесла свой ошейник, положила его Илье под ноги и уселась рядом, всем своим видом давая понять: я, конечно, собака воспитанная, но надо и честь знать. Вера, верочка, иди скорее, завтрак стынет. Голос Юрия гулко разносился по дому. Новый, пока не обжитый коттедж, выстроенный в ближнем Подмосковье по проекту модного немецкого архитектора, казался просто кукольным домиком. Картинка из глянцевого журнала. Вера с Юрием переехали сюда всего 2 недели назад, сразу после свадьбы. Иду, Юра, иду. Вера торопливо спустилась по лестнице. При виде мужа, стоящего у плиты в смешном фартуке с лопаухим зайцем, она чуть не прыснула от смеха. Сегодня у нас омлет с шампиньонами, торжественно объявил он. Садись, сам всё сделаю. Вера не сразу привыкла к тому, что Юрий любит колдовать у плиты. Раньше ей всегда казалось, что это женское дело, хотя готовить она не слишком любила. "Прошу вас, мадам". Он пододвинул ей тарелку. Посыпанный тёртым сыром и зеленью омлет действительно выглядел очень аппетитно, и Вера почувствовала, что голодна. "Мм, очень вкусно", честно сказала она. "Ты просто мак и волшебник". "Рад стараться". Он вытянулся в струнку и шутливо отцеловал лопаточкой, которой только что переворачивал омлет на сковороде. Все ради вашего удовольствия, любезная супруга». Вера рассмеялась. Юрий, бывший студент философского факультета, любил ввернуть какое-нибудь эдакое словцо, сохраняя при этом преувеличенно серьезный вид. Вообще в его жизни было много всякого. В армию забрали после первого курса. Попал в Афганистан, как Вадим, давний школьный друг Андрея. Время было такое, когда и студентов не щадили, кидая 18-летних пацанов на войну. После демобилизации Юрий уже не вернулся в университет. Не смог соотнести, как звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас сочетаются со стингером, сбивающим санитарный вертолет, и глинобитными мазанками, раздавленными гусеницами БТРа. Год пил, не просыхая, потом взялся за ум, поступил в политехнический. А дальше была лихая вольница 90-х, дикий бизнес и неожиданная шальная удача, которой Юрий сумел воспользоваться. Вспоминать об этом он не особенно любил, а Вера не раз спрашивала. Даже волшебное покажи не использовала никогда. Как-то неудобно было. Хуже, чем в смартфоне лазить или в бумагах копаться без спросу. Так иногда проскакивала в разговоре. Чего еще желать, когда прошлое не болит, а настоящее радует? «Я свои осколки вынул», — говорил Юрий. «Спасибо наставнику. Не зря на тренинг сходил». «Ну, не считая, конечно, того, что тебя встретил». и добавлял голосом почтальона Печкина из мультика про Простоквашина. «Я, может, только жить начинаю, на пенсию перехожу». Ну, насчет пенсии он загнул, конечно. Хотя кто мог представить, что скромный, застенчивый Юрий окажется совладельцем того самого горно-обогатительного комбината в Светлоярске? Кто знал, что в 50 лет он захочет отойти от дел, переехать в Москву и церемонно сделать вере предложение руки и сердца, повергнув ее в полную растерянность? Тогда она попросила дать ей время на раздумье, чтобы разобраться в себе и понять, чего на самом деле хочет: то ли сохранить, точнее, возродить заново семью с Андреем, то ли построить с Юрием новые отношения, то ли просто пожить для себя. Чего-то хочется, а чего не знаю, то ли конституции, то ли севрюги с хреном, шутила Маринка. А вот самой Вере было не до шуток. Поначалу ей казалось, что стоило бы вернуться к Андрею, всё-таки столько лет вместе прожили. Она уговаривала себя, что Андрей всё осознал и можно бы простить ему минутную слабость. Тем более, что он вёл себя безупречно: красиво ухаживал, водил по ресторанам, дарил цветы и каждый раз словно не взначай спрашивал, когда она наконец перестанет играть в эти игры и вернётся к семейному очагу. Но почему-то теперь она смотрела на бывшего мужа совершенно по-новому. как на незнакомца. И человек этот ей не особенно нравился. Вера спрашивала себя: а что если бы этой досадной случайности, погубившей его новый брак, не произошло вовсе? Что если бы новорождённым близнецам не понадобилось переливание крови, или они в самом деле оказались бы детьми Андрея? Жил бы он спокойно и интересовался бывшей женой не больше, чем старой вещью, выброшенной на помойку? Или всё-таки проявил бы участие? Пусть не как муж, но как близкий человек. отцов её сына. Тогда в кафе его глаза загорелись. А что если она осталась бы такой, какой была в ту новогоднюю ночь, слабой, утопающей в депрессии, может быть, спящейся? Помог бы ей Андрей или безглева отстранился. Вопросов было много, и ответы не радовали. Порой Вера даже злилась на себя за то, что так хорошо научилась пользоваться мускульным тестом. Хорошо, что Юрий такой спокойный, надёжный и добрый. Был теперь, если не рядом, то близко, на расстоянии телефонного звонка, как он сам выражался. Не торопил, ничего не требовал, и с ним было просто спокойно и хорошо. Последней каплей для неё стало, когда однажды, придя в офис к Риадне, она услышала её разговор по телефону. "Да, интервью с Привольской надо срочно убрать из номера. Она сейчас вообще выпала из обоймы. Да, боюсь, что навсегда. Чем заменить? Ну возьми Аксакову, новая восходящая звезда, чем плохо?" Обсудив текущие вопросы, яро решилась спросить: "А что такого с Привольской случилось?" Вроде бы известная актриса. Ариадна только рукой махнула. "Что случилось? Да обычная история, тут и ясно видевший быть не надо. Влюбилась, понимаешь. Бизнесмен, старший её, хорошо обеспеченный, дети и родить решилась, да ещё двойню типа семью создать. А что в результате? Муж бросил, дети болеют всё время, что-то там у них со здоровьем не так. Ну и сама не в форме, конечно. И кому такое счастье надо? С сериала "Земные страсти" её сняли и с театра попросили вежливо, это же антреприза, там декретные платить не станут. Жаль, конечно, девочку, но я что сделаю? В общем, с некоторой горечью закончила рядно. Как говорится, все мужики сволочи, счастье в работе. Вернувшись домой, Вера первым делом набрала номер Андрея и поспешила рассказать ему об ответственном положении. в котором оказалась его бывшая жена. Однако он отреагировал довольно сдержанно, если не сказать холодно. «Ну что, жаль, конечно. Я же оставил ей денег, по крайней мере, на первое время. Наташа всегда была безалаберной». «Андрюша, но там же дети!» вымолвила Вера, чувствуя себя на редкость глупо. «Никогда бы не подумала, что придется просить помощи для соперницы». «Ну да, дети, и что?» В голосе Андрея послышалось раздражение. Они не мои, я же тебе говорил. Раньше надо было думать, когда обмануть меня хотела. Хорошо ещё, что шум не стало поднимать. И на развод согласилась, и детей записала на их настоящего папашу. Мне пришлось хотя бы с генетической экспертизой возиться и доказывать, что я не верблюд, в смысле не отец. Ага, молодец, не стало поднимать шума, так же как и я когда-то, думала Вера. Андрей всегда умел решать проблемы быстро, чётко и безжалостно. Наверное, именно эти качества и позволили ему преуспеть. Другое дело, хочу ли я быть с ним рядом. Я тебя поняла. Извини, сказала Вера и нажала на отбой. Подумав немного, она набрала другой номер. Юра, привет. Да, я тоже рада тебя слышать. Знаешь, я тут подумала, и если твоё предложение в силе, я согласна. Их свадьба очень скромная, почти домашняя. наделало немало шума среди московских знакомых. С Верой некоторые даже здороваться перестали, а другие, наоборот, стали преувеличены на любезность, совсем как в прежние времена. Злые языки шептали даже, что роман у них был давно, и развод с мужем Вера подстроила сама, когда нашла себе нового мужа, побогаче. Хорошо еще сын Митя все понял, даже на свадьбу прилетел. Вручая свой подарок, какой-то удивительный набор посуды из муранского стекла, «На свадьбу же надо дарить что-то в дом?» Он наклонился и шепнул ей. «Я же говорил тебе, какие твои годы, а ты не верила!» И теперь, сидя за столом, в просторной кухне, оформленной в стиле прованс, Вера смотрела на мужа и думала о том, как хорошо, что они встретились. В нужное время и в нужном месте. Как хорошо быть вместе и рядом, когда оба взрослые состоявшиеся люди и впереди еще много счастливых лет. «Ты что улыбаешься, Верочка?» Спросил он. Да так ничего, просто думаю о том, что люблю тебя, честно ответила Вера. Да ладно тебе, Юрий притворно нахмурился. Скажи лучше, что я хорошо готовлю. И это тоже, согласилась Вера. Ну что, какие планы на сегодня? спросил он, отодвигая тарелку. Может, в город поедем вечером? Можем в театр сходить, в Ленкоме три товарища. Давай, согласилась Вера, но тут же спохватилась. Ой, А какое сегодня число? 15-е? Нет, вечером в город не получится. У меня первое занятие в школе коучинга. Ну да, удалённо, я же тебе говорила. В школу коучинга, созданную наставником. Вера решила поступить после долгих колебаний. С одной стороны, работа консультанта у Ариадны Визиметиновой ей нравилась, но с другой, в какой-то момент Вера стала хотеть большего. Пообщавшись с бывшими соучениками, она узнала что некоторые из них прошли этот курс, и результаты оказались весьма впечатляющими. Например, восточная девушка Алсу из секретарши стала весьма востребованным и высокооплачиваемым коучем, а Викраст и Паренёк, что задавал так много вопросов на тренинге, создал успешный стартап. Ох ты моя студентка, вздохнул Юрий. Ну тогда в другой раз. Давай учись.